Уилсон успел добраться до центральной секции сборочной платформы, когда Л. Дворецкий сообщил ему о вызове Оскара Манро. "Соедини нас", приказал он. Уилсон притормозил, ухватившись за поручни, и слегка развернулся, чтобы посмотреть на кормовую часть корабля. К этому моменту все резервуары для ядерного топлива были уже установлены на свои места и выглядывали из цилиндрической платформы. Обшивка фюзеляжа была выполнена почти на 20%, и сборщики роботы проворно продолжали работу. В углу виртуального поля зрения появилось полупрозрачное изображение головы Оскара. Капитан, хочешь услышать хорошую новость? Конечно. Высокому ангелу в этой части галактики неизвестно ни одна раса, обладающая супероружием. Уилсон инстинктивно перевёл взгляд на корабельные гнёзда генераторов силового поля. Несколько из них уже было смонтировано, но ни одно из устройств ещё не подключали к энергосети и не испытывали. Ты прав, новость хорошая. Как я понимаю, у тебя не возникло трудностей с местными жителями. Нет, не возникло. Уилсон сдержанно усмехнулся. Емусу Маму уже несколько раз приходилось встречаться с председательницей Гал. Что же сказал высокий ангел? Что не бывал в окрестностях пары Дайсона и потому почти ничего не знает. Он признал, что появление барьеров вызывает любопытство и даже тревогу. В общем, он ждёт результатов наших исследований. Интересная политика. Он не говорил о каких-либо контактах с чужаками из того сектора космоса. Нет, он строго соблюдает право расы на Связь прервалась. Уилсон ещё только формулировал запрос для Л2 Орецкого, как вдруг поступил сигнал о нарушении безопасности. Вся информационная сеть космического комплекса подверглась хаос-атаке. Насколько сильно пострадала сеть? успел он спросить. Затем замигало освещение вокруг платформы, и это его встревожило. Не забыть об этом. Дай мне обзор системного статуса всего комплекса и платформы. Дисплей безопасности возник в его виртуальном поле зрения с ещё двумя сигналами тревоги. В одном из главных силовых генераторов комплекса произошёл взрыв. Захватчики проникли в зал управления переходом. В конференц-зале 4DF охранники вступили в перестрелку с ещё одной группой нарушителей. Все больше секторов информационной сети выходили из строя под действием внедрённой Chaos-программы. Вот чёрт. Основной источник энергии сборочной платформы утратил стабильность, и большая часть систем переключилась на резервное питание. Уильсон так резко развернулся, что был вынужден ухватиться рукой за поручни, чтобы остановить вращение. Переход, связанный с главным сборочным цехом, ещё работал. Чунаки сновали вдоль электромускульных связок, двое рабочих парили вокруг стыковочного узла и беспокойно оглядывались. "Соедини меня с начальником службы безопасности", приказал Уилсон своему Л2 Орецкому. Дисплей состояния показал разрыв связи с центром безопасности. Вокруг одной из башен комплекса включились системы пожаротушения. Шок на мгновение лишил Уилсона возможности думать. Он был не в состоянии осознать то, что происходило у него на глазах, а потом сработали давным-давно приобретённые рефлексы: действуй, не останавливайся. Система местного контроля перешла на аварийный режим энергоснабжения, и на сборочной платформе стали гаснуть прожекторы. Перехватил управление системой, проинструктировал Уилсон Л. Дворецкого, Закодируй все потоки моим личным ключом доступа. Немедленно изолируй информационную сеть сборочной платформы от наземного комплекса. Функционирую продолжение аварийного режима, но силовое поле платформы должно распространиться и на переход. Направь на это энергию всех внутренних источников питания. Выполняю, ответил Л. Дворецкий. с отключением местной информационной сети из виртуального поля зрения исчез статус состояния. Покажи внутренний статус платформы. Его окружили новые потоки полупрозрачных столбцов информации, как будто он оказался в центре шатра, сплетённого из тысяч красных и жёлтых строк, пересекающихся друг с другом. Процесс сборки стремительно сворачивался. Но резерв энергии всё ещё был недостаточным. Остановить климатические установки. У нас хватит воздуха на несколько часов. Выполняю. Составь список старшего персонала, находящегося на платформе. Установи с каждым из них общий канал связи. Прожекторы вокруг него продолжали угасать, и огромные секции платформы погружались в угрюмый полумрак. Над переходом возникла мерцающая пелена защитного силового поля. Яркий свет из сборочного цеха тоже померк. «Всем внимание!» — обратился Уилсон к служащим по общему каналу. «По всей вероятности, комплекс подвергся физической атаке. Переход блокирован, и здесь нам ничего не угрожает. Но в качестве предосторожности предлагаю всем собраться в 12-й секции жилого кольца второго шанса». Он взглянул на предоставленный Л. Дворцовским список старшего персонала. Соедини меня с Анной Хобер. Он смутно помнил эту женщину по совместным тренировкам. Она была астрономом из разведывательного отдела ККАТ, введённым в экипаж в качестве навигатора и эксперта по аппаратуре. Соединяю. Сэр, откликнулась Анна Хобер. Анна, где ты находишься? Над вторичной системой сенсоров. Я в составе бригады монтажников. С этого момента ты мой главный помощник. Установи связь с корабельной системой жизнеобеспечения и начинай подключать внутренние климатические установки. Для ускорения работы можешь задействовать любых специалистов из сборочных бригад. Выполняй. Я хочу, чтобы здесь для всех нашлось безопасное место. Слушаюсь, сэр. Его виртуальная рука дотронулась до иконки «Л-Дворецкого». «Покажи мне состояние внутренних систем корабля». «Выполняю». Схема, представленная на возникшем дисплее, была довольно скудной. Энергия подавалась лишь к некоторым системам корабля, и внутренняя сеть по большей части состояла из основных линий связи. Скелет, лишенный главных нервных узлов. Уилсон оттолкнулся от поручня и... Направляясь к кольцу жилого отсека второго шанса, по пути он бегло осмотрел бортовые источники питания. Большая часть резервных генераторов уже была установлена, а два ядерных реактора даже успели пройти тестирование. Всё это даст им возможность обеспечить энергией несколько палуб, пока не прояснится ситуация внизу. Если же дела пойдут совсем плохо, Они смогут запустить один из ядерных реакторов и подключить его к генератору силового поля. Он забирает основную часть энергии из резервуаров. У нас имеются внешние каналы связи с планетарной информационной сетью. Сборочная платформа оборудована аварийными передатчиками с выходом на геостационарные спутники. Активируй их. Я хочу знать, что творится внизу. Без проектора в стало так темно, что он с трудом видел, куда двигается. В балки и брусие платформы можно было заметить только приблизившись вплотную. Уильсону приходилось искать дорогу буквально на ощупь. Зрительные вставки подключили инфракрасный режим, и окружающий мир замерцал белыми и розовыми контурами. Сноп яркого света пробивался сквозь переход, Померк до слабого желтого сумрака аварийных светильников сборочного цеха. Потом там вспыхнуло ослепительное пламя, и зрительные вставки во избежание травмы сетчатки приглушили его до оранжевой вспышки. После яркого света Уилсон ощутил себя в полной темноте, и ему пришлось несколько раз моргнуть, чтобы восстановить зрение. Из дисплея состояние исчезли основные линии подачи энергии, оставив на всей платформе лишь скудное аварийное освещение. "Проклятье", прошептал он. Его подозрения оправдались. Целью диверсантов был второй шанс. Ленни Аль-Хуссан прибыл на станцию Каката Аншина после двухчасовой поездки, которая должна была занять всего 48 минут. Обычное дело, если ехать через Сент-Линкольн. Там всегда задержки на сортировке. Ленни опаздывал на встречу в отдел по связям с общественностью космического комплекса. Его редактор взбесится от ярости, ведь получить хоть какой-то материал о полете стремились все средства массовой информации. Ленни даже лелеял слабую надежду стать одним из репортеров в числе экипажа, Этой должностью какаты ради положительных отзывов дразнила всех представителей информационных компаний. Вот только опоздание теперь разобьёт его мечты в пух и прах. Ленни пересёк главный вестибюль станции и направился к остановке транспорта, идущего к космическому комплексу. По пути его пару раз проверили сотрудники службы безопасности, а затем он вышел наружу в убийственную влажность. Несколько человек уже поджидали ближайший автобус. Ленний попросил Л. Дворецкого связаться с представителем комплекса, с которым условился о встрече. При попытке подключиться к локальной информационной сети возникли трудности, доложил Л. Дворецкий. Местные узлы связи поражены каوس-программой. Вот как, Ленний с интересом огляделся по сторонам, сознавая, насколько это глупо. Ну, косо атаки случались редко, и, как правило, предваряли какие-то преступные действия. Зона ожидания неожиданно вздрогнула от такого оглушительного грохота, что Ленни принял его за взрыв. Все, кто там находился, как и сам Ленни, бросились на землю. В первый момент он решил, что поезд сошёл с рельсов, хоть это и было практически невозможно. Затем раздался громкий гул. К нему добавился второй раскат грохота. Ленни приподнялся, стараясь определить, откуда на них обрушилось это несчастье. Звук теперь был таким громким, что ему пришлось зажать уши ладонями. Полная запись, все ощущения, скомандовал он Эль Дворёдскому, и затем Ленни бросился бежать вдоль длинного здания, свернул за угол, и перед ним открылся вид на сортировочную станцию. Сперва ему показалось, что длинный товарный пояс, стоящий в открытом депо, разрывается пополам. Два вагона уже разлетелись в щепки. На его глазах разваливался третий. Из груда обломков на пылающих столбах фиолетового пламени поднимались огромные металлические фигуры. Они выглядели как закованные в броню динозавры с гладкими вытянутыми мордами. Из тех мест, где полагалось быть глазам, торчали толстые оружейные стволы, а ниже, словно смезданосные мандибулы, высовывались дула меньшего калибра. Три пары массивных конечностей, торчавшие по бокам корпуса, после взлёта подогнулись назад. Воздух вокруг задрожал, выдавая активированное силовое поле. Лен не боялся даже моргнуть. Он широко раскрыл глаза и не отводил взгляда от открывшейся картины. Его Эл-Дворецкий в попытке выйти в киберсферу непрерывно посылал множество импульсов. «Дайте связь!» — отчаянно закричал Ленни. «Я приказываю! Именем Аллаха, ради всего святого, дайте связь!» Внезапно сбои, вызванные каос-атакой, исчезли, и помехи схлынули, словно вода по открытой трубе. Связь восстановилась... и записанный Ленни материал был доставлен в офисную систему его редакции в Кабуле. «Местная сеть очищена, Ри», — доложил ему Эл Дворецкий, и в механическом голосе программного обеспечения как будто проскользнули нотки благоговения. Ленни было все равно, хоть бы и сам пророк лично сотворил электронное чудо. Он посылал изображения, звуки и ужас через все содружество, Он Ленни Аль-Хусан. Это было его шоу. Три наводящие страх машины синхронно описали круг, оставив горизонтальные полосы отработанных газов и пронеслись над пустынной территорией станции. «Это Мстители Аламо!» — кричал Ленни, надеясь, что зрители услышат его в этом шуме. «Вы видите настоящих живых Мстителей Аламо в действии!» Он едва удержался, чтобы не помахать ему рукой. Двое охранников, оставшиеся в КПП, уже начали было гадать, куда запропастился роб, когда вдруг пропал стандартный сигнал подключения к киберсфере. Они не слишком встревожились, оставались ещё защищённые каналы связи с сенсорами и системой охраны периметра. Из командного центра один за другим поступили сигналы тревоги. Охранники едва успели их заметить, как позади них, в дальней части комплекса, прогремел взрыв, и в небо поднялся яркий огненный шар. По всему дисплею состояния стали стремительно распространяться красные круги. "Господи, да это же генератор", с трудом выговорил один из охранников, когда пламя с рёвом унеслось в небо. И, похоже, полный резервуар горючего вместе с ним. В окнах трёх этажей одной из башен лопнули стёкла, оттуда вырвались языки огня, выбрасывающие миллионы разлетающихся осколков. Командный центр безопасности не отвечает, сообщила системная структура контрольно-пропускного пункта. Контроль периметра надлежит поддерживать в автономном режиме. Закрыть периметр, приказал старший из охранников. Он ввёл код доступа в систему и убедился, что меры защиты приняты. Роботы-охранники замерли на своих местах, в их корпусах открылись крышки панелей, и готовое к бою оружие выдвинулось вперёд. Больше уверенности вселяли генераторы защитного силового поля. Обладая тройным резервом и автономными источниками питания, они быстро раскинули кокон силового поля над всем комплексом. Молекулы воздуха вследствие эффекта сцепления поглотили энергию и образовали непроницаемую решётку. Внутри комплекса прогремело ещё два взрыва. Старший охранник попытался оценить разрушения, но его дисплей состояния не выдавал почти никакой информации. Что же нам делать? спросил его напарник. Сидеть и ждать? Мы не можем свернуть силовое поле. На это у нас нет полномочий. Здесь мы в безопасности. Нет, чёрт побери, ничего подобного, отчаянно вскрикнул младший охранник, показывая на высокие языки пламени и клубы дыма над комплексом. Мы здесь заперты вместе с бандой террористов. Не паникуй, они просто захватили нас в расплох. Теперь весь комплекс заперт так, что ни одна мышь не проскочит. Смотри. Он показал на одну из башен. Ее наружная поверхность красноречиво мерцала, указывая на действие защитного поля. «Изолировать, применить оружие и уничтожить. Стандартная процедура». Обернувшись, он увидел, что его напарник не обращает никакого внимания на комплекс, а вместо этого вглядывается в обширный пустырь на территории станции. «Это еще что за дьявольщина?» Время стремительно иссякало, пересекало. Но техник наконец подключил все свои приборы к сети пульта управления переходом. Си был блокирован. Теперь они не смогут изменить координаты перехода, торжествующе заявил он. Я изолировал командную сеть, так что схемы теперь замкнуты сами на себя, и все приспокойно останутся на своих местах. "Отлично", усмехнулся Роб. А что будет, когда они отрежут питание? Он уже отметил вибрацию пола. Значит, где-то поблизости произошёл взрыв. Операция продолжается. Жаль, что все так изолированы друг от друга. Очень хотелось бы знать, что происходит. Техник презрительно хмыкнул. Он сел за пульт, над которым трудился, и вывел на большой экран новую схему. "Они это уже сделали, посмотри. Уровень источника напряжения почти равен нулю." Мы питаемся от нуль батарей. Всё в порядке. Остаётся только продержаться ещё 30 минут. Л. Дворецкий внезапно доложил Робо о доступе к местному узлу киберсферы. Поступило полдюжины вызовов с требованием подтвердить личность. Скажи им, пусть катятся к чёрту, приказал он. "Забавно", протянул техник. Его рассеянный взгляд явно указывал на то, что всё его внимание было поглощено виртуальным полем зрения. Киберсфера чиста. Кто-то отразил хаос-атаку, все помехи устранены. Это хорошо или плохо? спросил Роб. Это странно. Я никак не ожидал, что киберсфера Си Аншина настолько мощна, что способна так быстро избавиться от хаос-программы высокого уровня. Как это отразится на нас? Настаивал Роб. Он всегда ненавидел работать с такими заумными специалистами, неспособными оценить физическую сторону миссии. "Думаю, что никак". Я хотел сказать, что охрана Какоте физически не сможет проникнуть сюда или в машинный зал перехода. Это силовое поле контролируем мы. Он почесал щёку. "А вот только улизнуть, когда всё закончится, нам будет труднее". поскольку все их сенсоры заработают. Дай-ка мне над этим поразмыслить. Роп оглянулся на второго охранника, но тот только пожал плечами. О, постой-ка, воскликнул техник. Он наклонился к экрану, где появилось зернистое изображение сенсора, установленного в коридоре у самых дверей пультового зала. Надо же, они уже восстановили питание лифтов. Сенсор отреагировал на движение. И они увидели, как двери лифта закрылись. Через 10 секунд сработал дистанционный заряд взрывчатки. Роб успел увидеть, как двери кабины вздрогнули, центральная перемычка треснула и металл выгнулся наружу. В коридор вырвалось плотное облако. Роб понял, что это была пыль, а не дым. Второй охранник хихикнул. Теперь они не смогут спуститься. Похоже, разрушена вся шахта. Роб перевел взгляд на металлическую плиту, блокирующую аварийный выход. Очень скоро на лестничной площадке, куда бы ходит эта дверь, появятся бойцы охраны. Согласно инструкциям, полученным им сегодня утром, в случае обрушения лифтовой шахты, они смогут покинуть пультовой зал через главный вход. В одном из кабинетов дальше по коридору имеется служебный проход в машинный зал перехода. А оттуда, когда отключится защитное силовое поле, у них будет три маршрута на выбор, но только в том случае, если киберсфера и датчики охраны будут выведены из строя когос программой. А нас сейчас кто-нибудь видит? спросил Роп. Он посмотрел на потолок и обнаружил три камеры, перекрывавшие всё пространство зала. "Дай-ка посмотрю в местной сети", сказал техник. Внезапно он замер, уставившись на экран, показывавший сеть управления переходом. Одна из секций вспыхнула красным цветом. "Не может быть", прошептал он. "Что такое?" забеспокоился Роб. "Первый блокирующий барьер пожарного выхода. Он рухнул!" "Ещё раз и по-человечески", потребовал Роб. Смотри, оптоволоконные кабели, поддерживающие сеть, остались неповреждёнными и всё ещё подключены к местной сети. В узлы, контролирующие прохождение сигналов, я запустил блокирующие программы. Говорю электронным языком между нами и пространством снаружи, нет никакой преграды, только сами щиты. Я запустил пять последовательных программ в каждый узел. блокировал все каналы, но что-то уже пробилось через наружный барьер. Ты же сам говорил, что Си Аншина вычистил кого с помехи, заметил второй охранник. Нет, я говорил, что не верю, чтобы он справился так быстро. Господи! Ещё одна секция управляющей сети вспыхнула жёлтым цветом. Это невозможно! Клянусь, это просто невозможно! Ещё один барьер, догадался роб Он вот-вот рухнет. Боже, расшифровано уже половина форматирующих кодов. Не может быть, это невероятно. Ты хоть знаешь, каким кодом я пользовался для этого дела? В геометрии 80 измерений. 80. Чтобы его разгадать, потребуется целое столетие, да и то, если повезёт. Казалось, всё происходящее не столько тревожит его, сколько злит. На дурное предчувствие робо на счёт исхода миссии значительно крепло. И кто же способен разгадать такой шифр? Техник замер. Ри. Его взгляд отыскал камеру, направленную на пульт, и он посмотрел прямо в крошечную линзу. Дерьмо. Второй охранник выхватил ионный пистолет и начал стрелять по камерам. Выясни, сколько здесь датчиков. Быстро. Роп разбил камеру над главным входом. Оглядываясь в поисках других сенсоров, он рискнул посмотреть на дисплей. Жёлтый предостерегающий цвет, окрасивший второй барьер, сменился более зловещим красным. Старший охранник выглянул в окно и изумлённо открыл рот, узнав летящие по небу объекты. "Я уже видел их", прохрипел он. "Я их знаю". Они участвовали в деле, с которым я был связан давным-давно, мстители Аламо, но они же давно канули в историю. Теперь уже нет, возразил его напарник. Что будем делать? Молиться. На шоссе перед космическим комплексом стали останавливаться автомобили. Кого с помехи поразили и их системы управления. Затем начались взрывы, и над зданиями раскинулся купол защитного поля. Тогда люди вышли из машины на раскалённое шоссе и приготовились наблюдать за зрелищем. На новый звук обернулось лишь несколько зрителей, но все они с криками тотчас бросились ничком на землю. Мстители Аламо пронеслись над шоссе на высоте не более сотни метров. За километр от границы силового поля они открыли огонь из лучевых орудий. Между ними и куполом протянулись сверкающие молнии разрядов. Молекулы воздуха распались под действием колоссальных энергетических разрядов и закрыли небо ослепительным вихрем. Одна только звуковая волна разбила все окна в автомобилях и фургонах и расшвыряла людей по дороге. От чудовищного акустического удара полопались глаза и барабанные перепонки, на губах вспенилась кровь. Они защищённая кожа расплавилась. Купол силового поля устоял под ударом. Молекулы воздуха по всей его поверхности стали разрушаться и выдавливаться наружу, образуя бурлящее корональное облако. Сверху это выглядело так, словно в землю наполовину погрузился красный карлик. Из ионного слоя вниз посыпались молнии. Роботы-охранники, стоявшие у основания защитного купола с лазерными и магнитными винтовками на готове, от энергетического удара мгновенно взорвались, а их обломки тотчас испарились. Вся растительность в радиусе 400 метров вспыхнула ярким пламенем. Все три «Мстителя Аламо» снова произвели залп, на этот раз целясь в одну точку. И снова силовое поле выдержало, отразив энергетический шквал в истерзанный и сверкающий воздух. Мощные потоки молний хлынули в землю. В контрольно-пропускном пункте оба охранника бросились на пол при первом же выстреле. Весь мир вокруг них исчез в ослепительной белизне. Даже внутри силового поля поднялся оглушительный шум, разрывающий перепонки и причиняющий физическую боль. Как только сверкание немного ослабело, они рискнули поднять головы. В 500 м от них, куда нацелились энергетические копья, огромный участок купола ещё истекал фиолетовыми струями остаточного заряда. Ещё держится? недоверчиво пробормотал старший охранник, сам не слыша своих слов. Его пальцы, прикоснувшись к кушам, стали липкими от крови, но это его не огорчило. Я живой. Тыльной стороной руки он размазал по щекам слёзы. Иисус милосердный, я живой. Он выглянул из-за стола и увидел, как мстители Аламо приближаются к куполу. Под ними догорали жалкие остатки травы. Жуткие машины не то чтобы приземлились, скорее просто попали на землю. Ракетные двигатели отключились ещё на высоте 20 м. Конечности развернулись вперёд, и оставшиеся в полусогнутом положении скомпенсировали удар о дымящуюся выжженную землю. Голова ближайшего робота медленно поворачивалась из стороны в сторону в карикатурном подражании живому существу. Системы этих машин были загружены программой с интеллектом хищника, дающей независимость, направляемую только агрессией. После определения цели они не останавливались, пока не уничтожали её. Ведущий мститель Аламор ванулся вперёд, тяжело сотрясая почву. Каждый удар конечности поднимал облака пыли и сажи, причудливо закручивающиеся вокруг собственного силового поля машины. В передней части её головы приподнялись небольшие заглушки, и из-под них выдвинулись длинные чёрные зубцы.